Взаимная притирка. В общем, врать не буду. Все более-менее налаживается. Ребят хоть и туповаты немного, но дрессировки поддаются. С кормежкой сначала трудности были. Я прям не понимаю, они что, телевизор вообще не смотрят? Рекламу не слушают? Ясно же было сказано, еда с вашего стола котам не годится». «Ладно еще, когда Света чего-то там изобретает. Рис с котлетой я могу пережить». Но когда Андрюша наливает в плошку пиво, а в мисочку кидает соленые крекеры, сопровождая это все словами, «Пользуйся, Абраша, моей добротой!» Я опять готов ему всю рожу исцарапать. Благодетель выискался. «Неделикатные они такие! Ужас! Как так можно?» В первый же день вечером понадобилось мне решить кое-какие естественные проблемы. Выхожу из кухни, смотрю, дверь в туалет приоткрыта. А рядом с унитазом фотографическая кювета установлена. Ясное дело, для меня. Не для Андрея же. Я туда взгромоздился... Делаю себе неторопливо свои дела, как вдруг в полуоткрытую дверь заглядывает Света и начинает на весь дом орать. «Андрюша! Андрюшенька! Иди скорее сюда! Смотри, какой шашлык умный! Сам на кювету залез!» «Ну вы видали?» «Деликатность просто на нуле. А если я обнаружу Андрея на унитазе и начну на весь дом орать? Света, Света, смотри, какой Андрюша умный, какает себе на унитазе вместо рояля!» «Интересно, понравится ему это?» «Так что сами и виноваты. Я теперь в туалет не ногой. Выбираю укромные уголочки и там все делаю, чтобы не мешали». А они еще потом возмущаются, орут, пытаются меня поймать, чтобы, как они говорят, потыкать носом в мои художества. Совсем с ума сошли. Их бы так потыкали. Еще неприятности доставляет то, что ребята никак не могут понять одну простую вещь. Коты — это не собаки. Почему, как вы думаете, кошки с собаками всегда враждовали? А потому что коты считают собак идиотами, подлизами и лицемерами, а собаки завидуют кошачьей независимости. Вы видели когда-нибудь, как какой-нибудь пуделёк встречает хозяина у дверей? На это ж без тошноты не посмотришь. Прыгает ввысь, орёт, визжит. Ай, прям какая радость случилась. Хозяин пришёл, наконец-то. Теперь будет кому его пнуть ногой в живот. Лицемеры они... Фу, даже и говорить не хочу. Какое еще животное может так низко пасть, чтобы таскать хозяину тапочки или приносить газету? Только собаки допускают подобное унижение звериного достоинства. Вы когда-нибудь видели, чтобы коты приносили тапочки? Или крокодилы? Или канарейки, рыбки, страусы, опоссумы, бобры? Вот то-то! У всех этих животных есть чувство собственного достоинства, особенно у котов. А вот у собак нет никакого чувства. Предатели. За миску похлебки готовы на задних лапах ходить. Да, я тоже стремглав бегу на кухню, когда слышу вопль «Шашлык, шашлык, шашлык, шашлык, шашлык, шашлык», которым меня обычно подзывает на трапезу. Потому что кушать-то хочется – Но ни на какие другие призывы не отзываюсь. Я выше этого. Правда, Андрюша один раз попытался меня надурить и стал из гостиной орать условленным воплем, хотя никакой еды там и в помине не было. А в результате потом три дня не мог своими изодранными руками по компьютеру бряцать. Зато запомнил надолго. Я же говорю, дрессировки поддаются. Хотя и с трудом. Врать не буду». Некоторые представители славного семейства кошачьих тоже ведут себя лицемерно, позволяя тереться спинкой о ноги хозяев, уговаривая их таким образом положить поесть. Но этим исключение только подтверждают правила. Тем более, что даже в этом случае коты сохраняют свои индивидуальность и независимость. Потому что им все равно, о кого тереться. Для этой цели подойдет любой человек на кухне, и неважно, хозяин он или нет. Это просто такой процесс – добывания пропитания. Зато после того, как ласковый кот поел, попробуйте к нему приласкаться, ручаясь, что тут же получите лапой по щеке, чтобы не мешали процессу пищеварения. А попробуйте погладить только что поевшего пуделя – «Этот остолоп вас всего обслюнит и оближет, потому что идиот, лицемер и подлиза». Еще были большие проблемы с их поползновениями, как они говорят, поиграться со мной. Вот представьте себе, спит маленький котик на подушечке, дрыхнет со страшной силой, и снится ему мама, папа, птичий рынок и прочая мерзость». А тут вдруг подходит Андрюша, дышит на меня пивом так, что потом приходится поллитра молока выпить, чтобы протрезветь, сует прямо в нос бантик на веревочке и говорит «Ну что, Абраша, играть будем?» Играть ему захотелось в бантик. Ненавижу эту пивную рожу. Конечно, врать не буду, я люблю играться с бантиком. Просто из спортивного интереса. Но я это люблю делать тогда, когда приходит спортивный час, а не тогда, когда это захотелось какому-то Андрюше. Пришлось их две недели осторожно дрессировать. Зато теперь ситуация выглядит следующим образом. Веревочку с бантиком подвесили на ручку духовки. Когда мне приходит охота поиграться, я ложусь спиной в свою корзиночку и два раза мяучу. После этого Андрей или Света предвигают мою корзинку к плите, и я, лёжа на спине, превосходно играюсь с бантиком столько, сколько мне заблагорассудится». И эти дурачки довольны. Они всем гостям показывают мои упражнения, намекая, что это результат их дрессировки. «Их дрессировки!» «Вот наивняк-то! Я таких давно не видел». Еще мне очень неприятно их манера смеяться по любому поводу. Вот вчера, к примеру, сижу я на шкафу, как вдруг вижу в ведре с водой здоровенная рыбина плавает. Я, как настоящий хищник, на нее сразу со шкафа спланировал и давай топить. К сожалению, это оказалась обычная половая тряпка. И я сам чуть не утоп. «Ну и что?» «Всем свойственно ошибаться. Зачем было так хохотать, вытаскивая меня из ведра? И еще говорить, что в мокром виде я похож на крысу». Этот Андрей на себя бы посмотрел, на кого он похож в пьяном виде. Вылитый муфлон на равнине после падения с вершины горы. «А это бесконечная борьба за кресло. В конце концов, у меня должно быть свое кресло в доме. Вон у них сколько всякой мебели. Стулья, два дивана, табуретки на кухне». Я же многого не требую. Только одно кресло, куда никто, кроме меня, не должен садиться. Приучаю их уже месяц. Но результаты пока слабоваты. Андрей заявляет, что это, видите ли, его кресло. А Света меня оттуда гоняет под предлогом, что я, дескать, клочья шерсти там оставляю. «Так, милая моя...» Кота расчесывать надо. Это в любой книжке написано. А она только свои жиденькие космочки и умеет щеткой трепать. Скоро совсем лысая станет. А вот я лысым не стану. И не надейтесь. Потом, что это за выражение клочья шерсти оставляет? Посмотрела бы, что она по всей мебели разбрасывает. Баночки, скляночки, расчески, флаконы, пудреницы, заколки и булавки. Я прям как на заминированном поле сижу то булавку из бока полдня выковыриваю, то носом в пудру попаду и затем весь день чихаю, то вообще этими, как их кошачьими достоинствами, со всего маху на головную щетку сажусь. Больно, между прочим. Мне же слезать с нее лениво. Вот так и живем. Потихоньку, конечно... Начинаем сосуществовать, хотя проблем все равно полно. Борьба за кресло долгое время шла с переменным успехом. Я избрал следующую тактику. Вложился в кресло, а когда этот Андрей приходил и хотел туда сесть, не слезал ни под каким видом. Он обычно сначала уговаривал, затем пытался меня отодрать, подняв за шкирку, но я же все-таки подрос, поэтому за шкирку поднимался вместе с креслом. Потом этот пивной негодяй взял манеру просто садиться в кресло, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Негодяй!» Сравнил свой вес и вес маленького котика, пушистого животика. У этого пивососа бемоль на животе весом с канистру пива и всей своей толстой задницей он садится на меня, представляете? «Только фиг он чего этим добился! Я у нас как истинный спартанец!» Чувство гордости и, собственно, достоинства развито чрезвычайно, поэтому я лежу и даже не пискну. Разумеется, он через минуту не выдерживает и все-таки встает. Но недавно эту картину увидела Света и вставила своему благоверному по первое число за издевательство над животными. Все ему припомнила, тот даже мяукнуть не успел. Ежедневные три литра пива и Марину из третьей группы, которую он налаживал компьютер, и вчерашний категорический отказ вымыть посуду. Так что теперь меня он таким образом пытается согнать лишь в том случае, если света дома нет. Еще существуют проблемы с этим его чертовым компьютером, точнее, с клавиатурой. И чего я в ней нашел? Вся какая-то ребристая, но то ли меня тянет к науке и технике, то ли просто от величия души. Вот люблю я на ней валяться. А этот-то этот, как увидел первый раз, что я на клавиатуре лежу, разорался, как стадо долбанутых попугаев. Прям пузырился на весь дом, что я, видите ли, его программу таким образом могу случайно стереть. Он, видите ли, целый месяц пишет гениальную программу. А я, видите ли, такую красоту могу стереть. Вот я вас спрашиваю, кому этот парень пудрит мозги? Я что, не знаю, чем он тут целый день занимается? Программу он пишет. Как же? Я же не слепой. Хотите, расскажу, чтобы вы поняли глубину его морального падения? И этот человек мне запрещает валяться на клавиатуре. Значит так. «Расписание морального дограданса пивоватого программиста». Утром он просыпается поздно, потому что вечером ясная консоль выпивал Сначала долго пытается идентифицировать свое изображение в зеркале Потом тащится на кухню и долго пьет чай с бутербродами Затем садится за компьютер и начинает читать почту Часа три Может быть, это и работа, но на слух это развлечение, потому что он то ругается, то веселится. Короче, нерабочее у него настроение. Затем пару часов играется в какую-нибудь очередную компьютерную игрушку. Вот это я больше всего не люблю. Врубает колонки на полную, а меня в другой комнате звуковой волной со шкафа сносит. Но самое главное дальше. Он врубает свой интернет и ползает по совершенно неприличным сайтам. Рассматривает на них такой кошмар, что Света, если узнает, просто умрет на месте от горя. А она узнает, если этот негодяй не перестанет на меня садиться. Главное, он меня совершенно не стесняется. Даже говорит, ну что, Абраша, пошли в интернет на голых кошек смотреть. Негодяй. А вчера чего было? Меня прям слезы душат. Гуляю по квартире, смотрю, подушка на диване лежит. Маленькая такая подушечка-думка. И настолько она мне понравилась, что решил я сделать ее своей собственностью. А у нас, котов, только один способ указать, что это наша вещь – пометить ее». Ну, вы понимаете, я же не могу на ней бирку повесить собственность кота Абраши или каждому орать на всю квартиру, мол, что это моя подушка. Ну и налил. Любой порядочный человек теперь по запаху может определить, что это моя подушка. Так нет, этот парень опять насосался пива, пошел к дивану и лег на мою подушку. Что должен сделать в таком случае человек интеллигентный, почувствовав некоторое амбре? указывающие на мои права. Немедленно встать с подушки и сказать «Пардоньте, дорогой шашлычок, что в пылу борьбы с пивом не заметил вашей собственности. Возвращаю ее в целости и деликатности. Целую прошу извинения за беспокойство». И все дела, конфликт исчерпан. А что, думаете, сделал этот пивосос? Как заорет на всю квартиру шашлык! Я убью тебя, бердское животное!» «Да я благородных кровей, перс! Не читай ему эскимос паршивому! Ладно мы только заорал, так он еще вскочил и погнался за мной с явно угрожающим видом. А мне, между прочим, как-то не по себе, когда на тебя несется фигура, которая больше тебя размером раз в двадцать!» «На него же никогда слон, к примеру, не несся! Вот он и не понимает, каково мне приходится!» «Ну, я, разумеется, шухер и в бега. Надо же прятаться. Зашибет ведь. Носимся мы по комнате, носимся, а он все швыряет в меня разными предметами. Совсем у человека башка от пива поплыла. А когда он попал вазой в телевизор, я думал, что точно мне хана, потому что у него от бешенства глаза все красные сделались». Но тут на счастье пришла Света. Увидела боевые действия и стала бегать за Андреем, пытаясь остановить его и разгром квартиры. Тут я ловко забежал в ванную. Этот тип, конечно, за мной. Я быстро выбежал, и Света успела запереть дверь в ванную комнату. Андрей там так орал, так орал. Даже Свету обвинял во всех смертных грехах, уж на что она вообще не виновата. Короче, когда Андрюша остыл и побрился, Света его выпустила. Но я, к сожалению, несколько переоценил ее интеллект, потому что выпустила она его как раз в тот момент, когда я проходил по своим делам мимо ванны. Этот негодяй сразу меня схватил, как безумный прибежал в гостиную и стал меня тыкать носом в подушку. «Ну не дурак! Я вам точно говорю, парень, тормоз полнейший!» «Зачем меня тыкать в подушку, чтобы доказать, что подушка моя? Я же это и так знаю». Короче говоря, потыкал он, потыкал. Сказал мне на ухо, что скоро заведет огромную собаку. А потом и успокоился. Тоже мне испугал. Собаку он заведет. Да заводи пивопровод противный. Хоть целое стадо собак заводи. Меня, шашлыка, не испугать ни собаками, ни твоими всякими наездами. Я тебе скоро в кошелек налью. Вот будешь знать.